Призраки из машины. Хэллоуинские размышления. Мы собрались тут под занавес того, что Брэдбери называл Октябрьской страной. Это не только время года. Это состояние ума. Все урожаи уже собраны. Землю сковала морозцем. В хрустком ночном воздухе плывет туман. Самое время рассказывать истории о привидениях. Пока я рос в Англии, Хэллоуин был совсем не праздником. В эту ночь, заверяли нас взрослые, возвращаются мертвые, и создание тьмы свободно бродят по земле. Не мудрено, что мы дети, свято веря в это, поголовно сидели дома, закрыв окна и забаррикадировав дверь и слушали, как стучат в стекло голые ветки, и дрожали, и были страшно довольны собой. Бывают дни, которые все меняют. День рождения, и Новый год, и первый день учебного года. Эти дни показывают, что во всем на свете есть свой порядок. Создание тьмы и воображения тоже это понимали не хуже нас. Канун всех святых был их праздником, когда все их дни рождения случаются разом. У них в этот день кат-бланш, все барьеры между живыми и мертвыми сняты. А значит, думал я, там, во внешней тьме, непременно должны быть и ведьмы, потому что призраков я не боялся, а ведьмы всегда ждут в тенях и питаются маленькими мальчиками». Вообще-то в ведьм я не верил, по крайней мере, при дневном свете. Да хоть бы и в полночь, но в Хэллоуин я верил во все. Я даже верил, что где-то там за океаном есть страна, где в эту ночь люди моего возраста ходят от двери к двери в карнавальных костюмах, выпрашивают сладости и угрожают шалостями. Хэллоуин тогда был тайной, чем-то очень личным. И в этот день я дрожал и радовался, и самым восхитительным образом боялся. А сейчас я пишу книги, и сюжеты их иногда уплывают во тьму и тени, и тогда я думаю, что, наверное, должен объясниться перед моими любимыми и друзьями. Почему ты пишешь сказки о призраках? Разве для них есть место в двадцать первом веке? Как говорила Алиса, Место тут сколько угодно. Технологии бессильны рассеять тени по краям всех вещей. Мир истории о призраках все еще маячит где-то на периферии поля зрения, и от этого все становится страньше и страньше, темнее, волшебнее. Все как всегда. Есть один блок, который, кажется, кроме меня больше никто не читает. Я наткнулся на него, пока искал в сети что-то совсем другое. И что-то в нем, возможно, тон авторского голоса, плоский, мрачный и безнадежный, привлекло мое внимание. И я добавил его в закладки. Если бы девушка, которая его вела, знала, что ее кто-то читает, и кого-то это волнует, она, возможно, не решила бы наложить на себя руки. Она даже написала про то, что собирается сделать про таблетки, нембутал и секоналы и прочее, которые она воровала понемногу за несколько месяцев из ванной комнаты отчима, про пластиковый мешок, про одиночество. И обо всем этом она рассказывала плоским, прагматичным языком. Объясняя, что хотя суицидные попытки — это на самом деле зов о помощи, в ее случае это не так а просто она совсем не хочет больше жить. Она вела обратный отсчет до своего большого дня. А я читал и не понимал. Что мне с этим делать? И надо ли что-то делать вообще? Личной информации на ее странице было совсем мало. Невозможно было даже понять, на каком она континенте. Никакого имейла, никакой возможности оставлять комментарии. В последнем ее посте говорилось «просто». «Сегодня». Некоторое время я думал, кому в таких случаях обращаться, если вообще обращаться? А потом просто пожал плечами и изо всех сил постарался проглотить чувство, что бессовестно бросил целый мир в беде. Потом она начала постить снова, Писала, как ей холодно и одиноко. Думаю, она в курсе, что я все еще ее читаю. Помню, как в первый раз оказался в Нью-Йорке на Хэллоуин. Парад шел и шел и шел мимо. Все эти ведьмы, бурдалаки, демоны и злые королевы, и обычные добрые тоже. И я на мгновение снова стал семилетним мальчишкой, потрясенным до глубины души. «Если бы такое делали в Англии, — думала какая-то часть моего мозга, та, что выдумывает истории, — оно бы все пробудилось, все то, что мы отпугиваем кострами в ночь Гая Фокса. Возможно, тут это все можно, потому что местные, те, кто смотрит из тьмы, не англичане. Может, мертвые тут не ходят по земле, по крайней мере, в Хэллоуин?» Потом. Несколько лет спустя я переехал жить в Америку и купил дом, который выглядел так, будто его нарисовал Чарльз Адамс. Примечание. Чарльз Адамс, 1912-1988 годы, американский художник, сороковые годы XX -го века, создавший серию комиксов «Семейка Адамс», на основе которой позднее был снят одноименный сериал, 1964-1966 годы, а затем и более известные полнометражные фильмы «Семейка Адамс» 1991 год и «Семейные ценности Адамсов» 1993 год. Конец примечания. Причем нарисовал в такой день, когда чувствовал себя особенно паршиво. К Хэллоуину я научился резать тыквы, запас со свечами и принялся ждать «Первых сладостей и шалостей. Прошло 14 лет. Я все еще жду. Возможно, мой дом самую малость страшноват. А может, он просто слишком далеко от города?» А потом еще была женщина, заявившая таким специальным голосом для мобильной голосовой почты, причем звучавшим слегка удивленно, что она боится, что ее убили» но если мы оставим сообщение, она к нам потом вернется. Только прочитав новости несколько дней спустя, мы узнали, что ее и правда убили, кажется, случайно и довольно ужасным образом. Потом, правда, она действительно вернулась к каждому, кто оставил ей сообщение. Правда, пока только по телефону, оставив звуковое сообщение, которое звучало так, будто кто-то пытался шептать сквозь бурю, приглушенные сырые звуки, так никогда и не ставшие словами. Но рано или поздно она обязательно перезвонит нам лично. И все равно меня спрашивают, зачем рассказывать истории о привидениях? Зачем их читать? Зачем слушать? Почему люди получают такое удовольствие от сказок, у которых нет никакого иного предназначения, кроме как «приятно напугать»? «Так вот, отвечу честно, я не знаю, по крайней мере, не знаю точно. Существуют истории о призраках времен Древнего Египта, библейские истории о призраках, в конце концов классические древнеримские истории о призраках, а заодно и об оборотнях, демонической одержимости и, конечно, о ведьмах, снова и снова эти ведьмы. Мы уже очень давно рассказываем друг другу сказки о чуждости, инаковости, о жизни за гробом, истории, от которых щекочет загривок и тени становятся гуще, истории, и это важнее всего, напоминающие нам, что мы живы и что есть нечто особенное, неповторимое и примечательное в том, чтобы быть живым. Страх в маленьких дозах. Превосходная вещь. Ты едешь на призрачном поезде во тьму зная, что в конце концов двери откроются, и ты снова выйдешь на солнечный свет. Всегда очень утешительно знать, что ты все еще здесь, все еще в безопасности, что на самом деле ничего странного не случилось, и все это не взаправду. Так хорошо снова побыть ребенком, совсем ненадолго, и побояться. Ни правительств, ни законов, ни невероятностей, ни неверностей, налоговиков или далеких войн, а привидений и всего такого прочего, чего все равно не существует, а если бы и существовало, все равно ничего не могло бы нам сделать. И как раз это время года. Самое лучшее для привидений, потому что сейчас даже самые прозрачные вещи отбрасывают невероятные таинственные и тревожные тени. То, что пугает нас и преследует, может быть совсем крошечным. Веб-страница. Сообщение в голосовой почте, статья в газете, возможно, написанная английским писателем, который вспоминает давно прошедшие Хэллоуины и деревья-скелеты и извилистые переулки и тьму, статья с обрывками историй о призраках, которую, как ни смешно, никто потом даже не вспомнит, кроме вас, и которая просто не окажется в этой газете в следующий раз, когда вы попробуете ее найти» написана для Нью-Йорк Таймс и опубликована в ней же 31 октября 2006 года.